От лёгкой жизни мы сошли с ума. С утра вино, а вечером похмелье. Как удержать напрасное веселье румянец твой, о пьяная чума! В пожатье рук мучительный обряд, на улицах ночные поцелуи, Когда речные тяжелеют струи и фонари как факелы горят, мы смерти ждём, как сказочного волка. Но я боюсь, что раньше всех умрёт тот, у кого тревожно красный рот и на глаза спадающие чёлка.